Глава 32. Документ с историей. Пишущие машинки, скрипучие ручки и шуршащие карандаши. Полицейский участок портового района предстал передо мной именно в таком скучном виде. Должен признаться, я ожидал чего-то льхого, вроде как из американских фильмов про копов. Вот здесь вереница проституток, Накрашенных, напомаженных так, что Пеннивайс в ужасе смывается в канализацию. А тут перекачанный полисмен ломает челюсть задержанному, который хотел сбежать из участка. И комната для допроса, откуда доносятся крики и стуки. Но всего этого не было. Небольшое помещение занимало человека четыре. Когда мы вошли, ни один не поднял головы. Все так и остались сидеть за столами, занимаясь каждый своим делом. Двое шуршали желтоватой бумагой, еще один ел, а последний как будто бы дремал. Не работал, по моему ощущению, никто, но хотя бы было чисто. Небольшое помещение выглядело как зал, по двум стенам расположились двери. Решетка в правом дальнем углу была как будто сварена из толстенных металлических труб и висела на массивных петлях. Выглядела она мрачно. Зато через большие окна в помещении лилось достаточно света, чтобы днем работа велась без включенных ламп. Я так и не разобрался. Разочарован я был увиденным, или же наоборот, меня это успокоило и придало уверенности. Диттер уверенно прошел мимо работников прямиком к двери начальника отделения, дернул на себя дверь и вошел, поманив меня за собой. «А, это ты! Я тебя не ждал!» Низкий грудной голос принадлежал мужчине чуть старше Диттера. Начальник полиции имел широкое скуластое лицо, массивный нос и подбородок чуть выпеченный вперёд Волосы он зачёсывал набок, но не зализывал, что, как я успел заметить, было в этом городе модно среди мужчин среднего возраста. В отличие от патрульного, на нём не было мундира, только белоснежная рубашка. На левом запястье сверкали наручные часы. Тяжёлый взгляд мне не понравился сразу. «Значит, ты ждал кого-то другого», — ответил немец и без приглашения сел на стул с мягкой спинкой. Я последовал его примеру». «Как догадался». Выражение лица не менялось, и понять эмоции начальника полицейского участка было очень сложно. «За километр сверкаешь бритым подбородком. Либо кого-то ждешь, либо собираешься на свидание. Катерина, разумеется, не в кухсе «Да что же ты при свидетелях-то?» Полицейский стукнул кулаком по столу. «Что ж ты себе позволяешь?» «Брось, Модест Никодимович, тут все свои». «Свои?» — нахмурился глава участка. «Не знаю такого. Первый раз вижу». «Но он и последний же». Смягчился немец, и его голос тут же стал слащавым. «Видишь ли, дело у нас к тебе есть. Знакомься, это мой новый, но очень хороший друг Максим. Максим...» «Абрамов», — тут же подсказал я. «Ага», — подхватил фон Клейстер. «Всего ничего знакомый, а помощи оказать успел столько, сколько некоторые ваши за год делают». «Не надо набрасывать», — пожевал губу Модест Никодимович. «Да никто и не собирался. Все работают в меру возможностей. Кто-то ест, кто-то читает газеты, кто-то баб трахает вечерком, как и всегда». «Но ты не сурдись, дружище, я по-доброму». «Неужели в наше время есть кто чистакий ангел?» Немец почти что пел, а я только слушал и удивлялся, как он умудряется при своем акценте, иногда говорить едва ли не как мужик из деревни. Точно уловив мою мысль, Дитер исправился. «Так, давай к делу. За мной не станет, ты же знаешь. Документы надо оформить». «Документы, говоришь? Ему, что ли?» И снова полицейский уставился на меня так грозно, будто я причина его сегодняшнего отрыва от отдыха. Мне показалось, что от его взгляда я провалюсь сквозь землю. «Давай оформим, коль ты в нем уверен». «Уверен, уверен, почти как в самом себе». «Ты в Тарасе был уверен. Так он, год пропал, надув тебя на двести тысяч золотом». «Так и ты говоришь, что он не нашел ничего». Дружеская перепалка продолжалась. Я же принялся лихорадочно высчитывать и прикидывать, какие тут крутятся деньги. Если с князем мы только что стрясли двадцать тысяч в бумаге, что по курсу равно серебряным рублям, то это всего лишь двести рублей в золоте. Эдитор утверждал, что это немалая сумма. Да и князь плакался. «Значит, действительно много». А тут двести тысяч. Это же сотни князей надо раздать денег в долг, а потом собрать обратно. Приличная сумма, астрономическая, и по весу не один десяток килограммов будет. С другой стороны, Подбельский же мне тоже в золоте не рубль оставил, пока гостил. «Эй, парень, добрый молодец!» Модест Никодимович щелкнул пальцами у меня перед лицом. «Гляди-ка, отозвался!» «Богатырь, мать ей, вот так! Давай оформляться! Диктуй имя, возраст, где живешь, эм, все говори!» Я вопросительно уставился на немца. Тот закивал. «Я все устрою!» Полицейский заёрзал в кресле, уронив с него свой мундир. Наклонился, поднял и, отряхнув от пыли, повесил обратно на спинку. Затем выдвинул ящик стола, и, пока он кряхтел, я прочитал его фамилию коняев, вышитую на пластинке с левой стороны мундира. Он бухнул на стол целую стопку корочек, бордово-красных, как наши привычные паспорта, только на лицевой стороне изображался двуглавый орел с распростертыми крыльями поверх контуров империи. Затем Модест Никодимович подвинул к себе пишущую машинку, безжалостно воткнул в нее документ и принялся печатать мои данные под диктовку. «Адрес проживания», — затребовал он, и когда я назвал Верхнеклязьминскую, оба уставились на меня. «Что такого?» «Не бедный там район», — покачал головой немец. «У кого остановились?» «Разве это обязательно вносить в документ? Я предпочел бы не афишировать». «Как скажется». Ответ ему не понравился явно, но виду он не подал. «Куда его на работу устроим?» Обратился теперь Коняев к ростовщику. «Ко мне, разумеется, если у молодого амбициозного человека нет других желаний». «Губернаторский кабинет?» – пошутил я. Взрыв хохот раздался с обоих сторон. Настолько громкий, что с берез во дворе с карканьем взлетели несколько ворон. «Ох, моро!» – вытирал глаза Коняев. «Уже не в кресло ли с самого губернатора собрался?» «А ведь он может», — прищурился немец. «У него много талантов. Лет так через десять, может, и станет. Знакомство уже полезные завел. Все как надо делает». «Меня и нынешний губернатор устраивает», — закончил смеяться полицейский. «А до этого молодчика в его кресле еще дожить надо». Он оставил в документе росчерк, взял круглую печать, шумно дыхнул на нее и ударил по странице. Стол он, к счастью, не пробил, как и сам паспорт. «Только знаешь, Дитер, случай такой, что надо бы в паре реестров страниц переписать. Денег стоит». «Мы с тобой сочтемся, Модест Никодимович. Сочтемся попозже». Не хочу тебя нагружать перед встречей с твоей. Кто у тебя сегодня? Любушка? Варя? Всё-то тебе знать надо, чёрт германский, по-доброму пропыхтел Коняев. Возьми, протянул он мне паспорт. Ты больше не теряй, громко добавил он, потому что раскрылась дверь, и в кабинет вошёл один из работников. Хлоп, на это документы оформлять. «Да не забудьте фотокарточку вставить. Дверь напротив».